Небольшой бонус. «Нейхаз, значит...» Шептала себе под нос черноволосая дама, которая наблюдала за странной троицей, не замечающей никого вокруг себя. Забавно. Неужто мне в кое то веки повезло? Она тихо скрылась за поворотом, спускаясь на лифте. Оказавшись на улице, вызвала такси. У нее была запланирована важная встреча, но девушка решила, что переговоры подождут. Сейчас в ее планах было нечто более важное. Такое, от отчего в ее темной душе разгорался огонь. Если моя интуиция верна, а она обманывает очень редко, то совсем скоро в моем распоряжении будет собственный демон. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.